«И ты таскал его с собой все это время?» — недоверчиво спросил Масах, поглядывая на беззаботно жующего травинку Рея. Рей только усмехнулся. «Конечно, не очень удобно. Но зато, каков эффект...» Он оглянулся. Сзади, связанный по рукам и ногам, висел в седле оглушенный барон Роббит. Вопросы, которые волновали Рея, стоили того, чтобы поискать знающего человека. А тут такая удача. Один из приближенных Палского короля сам, можно сказать, пришел. Встречать их вышел сам хан. Посвежевший и повеселевший, он скупо улыбался, но рей знал, какие чувства испытывает человек, вернувшийся из цепких рук смерти. Радостная суета встречи, впрочем, не помешала хану дружелюбно, но внимательно ознакомиться с результатами рейда. Сидевший рядом с ханом старейшина кланов и по совместительству главный советник Аяса, почтенный Кишем, потрясенно молчал, вскидывая время от времени свою седую голову и потряхивая жизненькой седой бородкой. «Таким образом», — продолжал рей «стекло попадает внутрь Мауха. Тогда возле шатра я убил зверя только для того, чтобы посмотреть, есть ли у него кишки, потому что иначе мой план не сработал бы». Стекло, попадая в кишечник, распарывает его своими многочисленными острыми гранями. Внутреннее кровотечение, и Маух гибнет. Поскольку стекло не переваривается, то следующий, кто сожрет труп, погибнет тоже и так до бесконечности. Нужно только растолочь побольше стекла и накормить как можно больше зверей. Тогда цепочка будет шире, и маухи быстрее вымрут. Даже если что-то подобное возникнет впоследствии, вы уже будете знать способ борьбы». А теперь... Рэй поднял голову и твердо посмотрел в глаза Аяса. «Хан, я хотел бы, чтобы ты начал выполнение нашего уговора и отвел войска от реки». Только секунду странная улыбка блуждала по лицу великого хана. Потом он хлопнул в ладоши и бросил вошедшим на его зов приближенным. «Большой совет!» Те молча поклонились и вышли, звеня доспехами. «Чем бы ты хотел развлечься, пока мы будем заняты?» — спросил хан. «Прозрачный намек. Естественно, чужаки на совет не допускаются. Великий хан, я бы хотел воспользоваться твоим гостеприимством и побеседовать с пленником. В дальнем шатре». «Тебе нужна помощь?» — понимающе ухмыльнулся хан. «Рэй сразу понял, какого рода помощь предлагает Айас. Пару крепких стражей и небольшую жаровню». «Ты собираешься?» — хан от удивления распахнул рот. «Религиозные запреты?» — небрежно спросил Рэй. «Да хоть кишки ему намотай на кол!» — отмахнулся Айас. «Только пристала ли воину?» «У меня на родине говорят. Если хочешь хорошего результата, сделай сам». «Жестокая страна!» покачал головой хан. «Хорошо, что далеко».